Одиннадцать. Возврат н о хранилище. Первым проснулся Руслан. Он лежал на холодном поту и слушал полную тишину. «Интересно, такое бывает, чтобы ничего нельзя было услышать», — думал он, улавливая мирное осопение веры. Встал и, стараясь никого не разбудить, пошел вдоль длинных стеллажей. Включив свет, стал заглядывать в коробки, но уже через полчаса оставил эту затею. Просто шел и смотрел. Этими продуктами можно было бы накормить не одну сотню тысяч человек и спасти столько жизней. Он понимал, насколько у я з в и м г о мир, к которому так привык. Это не компьютерный мир, где устраивал свои глупые теракты. Вспомнил мертвых и сумасшедших людей. Вспомнил старика и пасечника, что жил где-то на крыше. Проплутав не один час, вернулся назад. «Мы тебя потеряли», — сказала Татьяна. «Что там? Все то же самое». с т е л а ж и машины, куча роботов и ни одной живой души. «Сядь, поешь. Вот мы нашли в тех контейнерах консервы с рыбой. Если, конечно, это она. Я не хочу». «Ешь, вкусно, на!» Вера протянула открытую банку. «Еще я нашел карты. У них рабочие аккумуляторы. Можно даже ездить. а Если постараться, то и подключить свет. Тогда, может, тут останемся? Не лучшая идея. Если заработает система виртуальной реальности, мы не узнаем. «Поскольку тут ее точно нет». «Почему?» — поинтересовалась Вера. А «Зачем тут? Машинам она не нужна, а подключение электричества может занять не один месяц. Вышки быстрее заработают, поэтому давайте соберем все необходимое и пойдем». «Хорошо». Согласилась Татьяна. «Надо взять все по списку». Руслан стал перечислять, что необходимо взять. «А конфеты?» — расстроенно спросила Вера. «Хорошо, их возьмем тоже». Через час, укомплектовав три работы и распихав все, что можно по карманам, тронулись в обратный путь. Несколько раз останавливались, прислушивались, но ничего подозрительного не услышав, шли дальше. Чтобы подняться на пятый этаж офисного здания, как и планировали, пришлось перейти в другое крыло, а уже оттуда смогли попасть на свой этаж. Потребовался еще час, чтобы обследовать каждую комнату, а после перекрыть двери парадного входа. Руслан с Татьяной вернулись к запасному выходу и, двигая шкафы и диваны, загородили этот вход. «Кажется, все». Уставшим голосом сказала Татьяна и тут же села на диван. «Мы забыли про воду». «Сейчас я проверю. Тут был туалет. Кажется, вон там стоял питьевой блок». Вера прыгала от радости, что не надо никого бояться. Но Руслан ее предупредил, чтобы не слишком ш у м е л а п р е д с т а в л я е ш ь в туалете есть вода. А горячая есть?» – поинтересовался он. Хотелось бы привести себя в порядок. А может, тебе еще и спинку потереть? Спасибо. За что? Что показало это место. Сейчас м о ж е м пережить. Сперва я думал а о себе и, признаюсь честно, использовал тебя с дедушкой, чтобы добраться сюда. Не стыдно в этом признаваться, но это так. я испугался, когда тебя украли. Татьяна подсела и, взяв его руку, приложила к своей щеке. Спасибо. Я вам не помешаю? Подошла Вера и села рядом. «В окно видел людей. Не там ходят». «Много?» — поинтересовалась Татьяна. «Нет. Человек пять или чуть больше». «Итак, правило. Свет не включаем, чтобы никто не знал, что мы тут. Не кричим. Если разговариваем, то в кабинетах, не в коридорах». «Хорошо». «И спать будем в одной комнате, и на ночь закрывать ее изнутри». «Хорошо». о еще». Сейчас соберем продукты, что принесли, и посмотрим, насколько их хватит. «Хорошо», — опять сказала Вера. «Хорошо?» — переспросил Руслан. «Хорошо. Кончайте хорошкать», — возмутилась Татьяна. «Скоро начнет темнеть. Надо привести себя в порядок. Девочки первые». «Хорошо», — согласился Руслан. «Сейчас как дам?» Татьяна встала, взяла Веру за руку и повела ее в туалет. Он проводил ее взглядом. а после, откинувшись на спинку дивана, задумался над вопросом, что дальше. Прошло несколько дней. То, что они принесли с хранилища, хватило им почти на неделю, но система все еще не работала. Руслан дежурил у окна, отмечая, как и сколько появлялось людей. С каждым днем их становилось все больше и больше. Он уже думал, что они обнаружили подземное хранилище, ведь там не было замков. Но вид людей агрессивное поведение говорило о том, что они голодны. Однажды, когда утром Руслан подошел к окну, увидел распятого мужчину. Его привязали к забору, в рот воткнули кляп, а после ушли. Был ли человек к этому моменту мертв или жив, он не знал. Душе опять появился страх. Скоро закончатся продукты, и придется сделать вылазку. Посоветовался с Татьяной, предложив им остаться тут, а самому спуститься вниз. Но Татьяна была категорически против. «Смотрите, что я нашла». Сев между ними, Вера раскрыла книгу. вот лежала в ящике. Настоящая книга из бумаги, послушайте. Иван Дурак. До принятия христианства на Руси дети не получали взрослого имени, пока были беспомощны и уязвимы перед нечистой силой. Поэтому до наступления 10-13 лет их нарекали детскими именами, образованными от числительных. Первак, вторак, третьяк, а также другак, то есть другой, следующий. Так звали младшего ребенка. Затем такое имя стало нарицательным и упростилось до да, дурак. «Во как!» – удивился Руслан. «Мне мама читала сказки про Иванушку-дурачка, он, оказывается, не дурачок. А вот еще про избушку на курьих ножках». Вера хихикнула. «Слушайте. Образ необычной избушки взят из древних традиций язычников, которые х р а н и л и умерших в тесных домиках домовинах. Гробы домовины ставились на высокие пни, чтобы гроб не достали лесные звери». с выглядывающими из-под земли корнями. Казалось, такая избушка будто стоит на курьих ножках. В дымовинах были отверстия, которые обращались п р о т и в о п о л о ж н о от п о с е л е н и я сторону, к лесу. Поэтому в сказках герои просили избушку на курьих ножках повернуться к нему передом, а к лесу задом. А что за книжка? Что скрывают сказки? Тут еще есть п р о к а л и н о в мост, Змея Горыныча и вообще много чего. Хотите, почитаю? Тихо. сказал Руслан и приложил палец к губам Веры. Все сразу повернули голову в сторону, где был основной вход. Кто-то пытался открыть дверь. Вера сжалась. Руслан, тихо, чтобы не издавать шума, убежал в комнату и тут же вернулся с ножом. Дверь несколько раз толкнули, потом пнули, но, поняв, что она капитально закрыта, бросили это дело и ворча ушли. — Они вернутся? — шепотом спросила Татьяна. — Думаю, да. Ночь прошла беспокойно. Руслан устроился прямо у входа, чтобы на всякий случай дать отпор. Он слышал где-то внизу голоса, крики. Люди добрались и сюда. Значит, рано или поздно они проникнуты на этот этаж. «Мы пойдем ночью», — предложил Руслан. «Почему ночью, а не сейчас?» «Они, как мы, напуганы и боятся, поэтому по ночам забиваются в комнаты и сидят. Мы знаем это здание и знаем, куда идти». «Ты прав. Но что, если они перегородили проход?» Что, если их много? Или что, если они спустились вниз? Мы это узнаем. Когда я уходил, рассыпал сахар и поставил у двери пустую коробку. А если они все же там, что тогда? Не знаю. Но без продуктов нам тут долго не просидеть. Татьяна переживала больше, чем Вера. Она собралась, проверила лампу, застегнула комбинезон, взяла отвертку, а сумку перекинула через плечо. И когда уже стало темнеть, осторожно отодвинули у пожарной лестницы шкафы и диваны, но После стали ждать. Время тянулось медленно, уже совсем стемнело. Но Руслан сидел и ждал. Хотел, чтобы, если кто-то есть в Дании, уснул крепким сном. «Пора». Еле слышно, сказал он, и, подойдя к двери, осторожно опустил ручку вниз. На лесной площадке было темно. Лишь слабый лунный свет проникал где-то внизу. Это значит, что дверь была открыта. Не произнеся ни слова, взял т а т ь н у за руку и потянул за собой. Вера не отпускала маму. Так гуськом спустились на первый этаж. Сердце колотилось. Казалось, что его слышно. Руслан остановился, чтобы перевести дух, еще раз прислушался. Жав ладони Татьяны, он сделал первый шаг по коридору, через который им надо было попасть в зал, а уже оттуда начать спуск через боковую лестницу. Прошли больше половины пути. Татьяне казалось, что их со всех сторон окружают призраки. Она слышала их дыхание. Очередная остановка. Вера боялась пошевелиться. И тут кто-то коснулся ее ноги. От неожиданности она закричала, тут же зажала себе рот. Но было уже поздно. Послышались голоса, кто-то соскочил и, шаря руками, коснулся Татьяны. «Бежим!» — крикнула она и, крепче сжав руку девочки, бросилась в сторону зала. «Бегите вперед!» — крикнул Руслан. «Нет, я с вами!» Татьяна побежала к двери, за которой начинался спуск. Она слышала за спиной голоса. и тут вспыхнул яркий свет. Руслан включил лампу и направил ее в сторону преследователей. Достаточно было несколько секунд, чтобы ослепить полусонных людей. Они стали натыкаться на стены, падать, толкать друг друга. Руслан быстро проскользнул за дверь и, прислонившись к ней спиной, стал слушать, что происходило в коридоре. «Это ты?» – тихо спросила Татьяна. «Да, я. Идем». «Что это было?» – д р о ж а щ и м голосом спросила Вера. «Держись за руку и не разговаривай. Мы идем за папой. Ты уже впереди?» «Да, я тут. Наверное, я сейчас включу свет. Так быстрее спустимся». «Зачем свет? Они же узнают». «Они и так уже знают. Но сейчас сюда не сунутся. Я включаю». Руслан, прикрыв лампу рукой, нажал на выключатель. Слабый свет осветил пустую лестницу.